с королевским достоинством. «Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать, — сказал Пинк Доусон. У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот». «Отлично, Пинк», — мягко и любезно сказал Джонни. «Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам знать».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 Вот он, волей матросов, опять приблизился к берегу, на этот раз почти что напротив консульства, и тут с него долетели какие-то чистые, непонятные звуки, словно эльфы трубили в рог. Да, это мог бы быть волшебный рожок, нежный, серебристый, неожиданный, вдохновенно играющий знакомую песню «Родина, милая Родина». Сцена была словно нарочно создана для страны лотоса. Ощущение морей тропиков, Тайна связанная со всяким неведомым парусом и прелесть далекой музыки над залитой луною водой все чаровало и баюкало. Джонни Эдвуд поддался очарованию и вспомнил Дейлсбург. Но Кью, как только у него в голове созрела теория относительно этого непоседливого соло,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 объяснил Кьоу, снова опускаясь в кресло. «Он возвращается в Нью-Йорк. Он был личным секретарем покойного беглеца президента, этой бакалейно-фруктовой лавочки, которую здесь называют страной. Теперь его работа закончена, и, наверное, он себя не помнит от радости». «Почему он исчезает под музыку, как Зозо, королева фей?» спросил Джонни. «Просто в знак того, что ему наплевать?»